И духовенство понимало, что надо действовать. Получилось так, что умеренные проповеди Иисуса, видимо, отдалили от него кое-кого из его последователей, жаждавших более суровых мер. По преданию, одним из таких охладевших был Иуда Искариот. Слово «Искариот» само по себе ничего не означает, но при перестановке букв «Сикариот» получается, что Иуда мог быть членом экстремистской группы, которая ждала «мессию войны», а не «мессию мира». Разочарованный Иуда выдал священникам местонахождение Иисуса, те арестовали его и сдали Понтию Пилату. Для римлян любой еврей, назвавшийся Мессией или названный так другими, был человеком, претендовавшим на титул царя евреев, а это уже государственная измена. Поэтому с ним обошлись как с обычным предателем в соответствии с римским законом, распяв на кресте, вероятно, в 29 году. Но некоторые из его последователей отказывались принимать это распятие как конец всему. Он остался мессией, настаивали они, помазанником. Помазанник по-гречески звучит как Христос, поэтому распятый проповедник известен в истории как иисус Христос, то есть иешуа мессия. Последователи Иисуса утверждали, что на самом деле Он не умер, Он восстал из могилы через три дня после распятия, говорил со Своими учениками, потом вознесся на небеса и вернется на землю, второе пришествие, в судный день, который неминуем. В соответствии с мессианскими пророчествами Библии рассказывалась история Его рождения, о том, что Он был потомком Давида и рожден был девственницей, о том, как Он избежал опасности, о чудесных исцелениях и так далее. Те, кто слушал его проповеди, записывали его слова по памяти, он не оставил после себя никаких собственных записей. И все это сложилось в короткую биографию. Три варианта этого жизнеописания сохранились в виде Евангелия от Матфея, Марка и Луки. Четвертое Евангелие от Иоанна было написано на одно поколение позднее первых трех, из других позиций. В то время никто не мог и подумать, что последователи Иисуса оставят какой-либо след в истории. Они были евреями, довольно ортодоксальными, и отличались от других евреев только тем, что утверждали, будто пришествие Мессии уже состоялось, и конец света совсем близок. Большинство евреев, однако, не принимали такого «Мессию», явно потерпевшего поражение и казненного без единого активного действия от его имени. Они хотели видеть Мессию-победителя, наподобие великолепного Иуды Маккавея. Когда кто-либо из представителей этого нового течения слишком много и громко высказывался о мессианской роли Иисуса, он всегда имел неприятности с духовенством, которому вообще не нужен был никакой Мессия, и с простыми евреями, которым... Нужен был Мессия-победитель. Примерно в 1931 году одного из последователей Иисуса, человека по имени Стефан, забили камнями до смерти за богохульство, потому что тот утверждал, что Иисус был Мессией. Он стал первым мучеником новой секты. На этой казни присутствовал горячо ее поддерживавший молодой еврей по имени Саул. Он родился в Тарсисе, в Малой Азии, примерно в 2010 году. В Иерусалим пришел получить религиозное образование и был убежденным фарисеем. Он стал главным среди тех, кто хотел искоренить новую секту, если понадобится и силы. Несмотря на протесты большинства, новое религиозное течение начинало распространяться. Им заинтересовались еврейские общины в городах, находившихся за пределами Иудеи. Так, до иудеи дошли вести, что члены этой секты появились среди евреев в Дамаске. Примерно в 1935 году Саул получил разрешение отправиться в Дамаск, около 130 миль на север от Иерусалима, чтобы подавить это движение. В своих посланиях, написанных после этих событий, он рассказывает, что ему явился Иисус, и после его явления он ослеп на три дня. В итоге Саул перешел в новую веру, став таким же фанатичным ее приверженцем, каким был прежде противником. Из-за этого перехода он, разумеется, потерял популярность среди тех евреев, которые раньше его поддерживали, и вынужден был уйти в родной Тарсис.